Глава 51. В начале марта 1990 года по Калининскому проспекту шла удивительная женщина. Небо было пасмурно-серым, дома уныло-мрачными, народ хмуро-затюканным, а она солнечно-золотистой. Она шла летящей походкой отстраненного от земной суеты человека, и, казалось, даже лужи уступают ей дорогу, заботясь о том, чтобы высокие каблуки ее изящных сапожек не были запачканы грязью. Ветер беззастенчиво распахивал пол ее длинного кожаного пальто, демонстрируя всем короткое платье и стройные ноги. Мужчины смотрели на красавицу, не скрывая своего интереса, забывая, куда и зачем они идут. Впрочем, ненадолго. Дата, 6 марта, не давала возможности расслабиться, и они быстро возобновляли предпраздничный марафон по магазинам. Правда, теперь уже с другим настроением. Выбирая подарки для своих жен и подруг, они представляли их в виде той самой прекрасной незнакомки, которая поразила их воображение. Что касается женщин, то их мнения были весьма разнообразны. Одни завидовали красотке тайна, другие открыто, а третьи считали, что они и сами с усами. Вот только колбасы купят до сосисок, а если еще достанут тому же икры красной, а лучше черной, то уж тогда, тогда они в миг похорошеют. и будут ничуть не хуже всяких там незнакомок, разгуливающих среди бела дня с перламутровыми сумочками в руках, вместо того, чтобы бегать с авоськами по магазинам, как это делают все порядочные женщины. Профессор Горчаков оказался вполне приличным человеком, жил недолго, умер скоропостижно, главное, оставил правильное завещание. Согласно ему, Дочь получила право только на гонорары с публикацией научных трудов отца и его машину, а все остальное — квартира, дача в лесном академгородке и гараж — отошли Ирине. Дочь оспорила завещание, пытаясь разжалобить суд наличием у нее трех малолетних детей. Также она обвинила Ирину в проступках, несовместимых с репутацией порядочной жены. Она во всеуслышание заявила, что у Ирины всегда были любовники — Именно это обстоятельство сократило жизнь профессора. Наивная женщина полагала, что столь весомый с ее точки зрения факт заставит судью пересмотреть дележ профессорского имущества в ее пользу. Она даже не догадывалась о том, что один из любовников Ирины выступал на процессе в качестве адвоката, а другой, будучи прокурором, осуществлял надзор над происходящим. В итоге дочь осталась при своих интересах, а Ирина — богатой вдовой. У нее были квартира, гараж, дача, но не было денег, чтобы содержать себя и все это имущество. Институт она так и не закончила, и в графе образования у нее значилось незаконченное высшее. В свое время профессор Горчаков устроил жену, спасая от обвинения в тунеядстве, лаборантом своей кафедры. После его смерти Ирину вежливо попросили освободить вакансию. Ирина возражать не стала. Запись в трудовой книжке, как и сама эта книжка, Для нее ничего не значили. Она хотела прожить свою жизнь красиво, с пользой для себя, а не для общества. Для этого опять же нужны были деньги. Добиться их она могла только одним способом – снова выйти замуж, причем с максимальной выгодой для себя. С поиском нужного варианта трудности не возникло. Пятидесятилетний Родион, сотрудник нешторга, обладающий устойчивым положением, нужными связями и хорошими перспективами, настолько очаровался достоинствами Ирины, что предложил ей руку, сердце, а также въездную визу в Голландию. Его отправили туда в долгосрочную командировку, Ирина, естественно, поехала вместе с ним. Голландия покорила ее сразу и навсегда, не только своими тюльпанами, но и свободой нравов, царившей во всем, вплоть до содержания рекламных счетов. Она обожала гулять по шумным улочкам Амстердама, посещать знаменитые музеи, пить вкусный кофе, сидя за столиками уютных кафе, расположенных прямо на тротуарах. Здесь было все, что она любила — хорошие машины, большие магазины, респектабельная публика и милые коттеджи, утопающие в цветах на тихих улочках прибрежных городов. В Голландии не требовалось свершения трудовых подвигов, не существовало такого уголовно наказуемого явления, как тунеядство — и для обеспечения собственной старости не надо было тратить молодость на воспитание детей. Государство обеспечивало молодых работой, а стариков – заботой. Во всяком случае, так представлялась Ирина, которая смотрела вокруг глазами человека, выросшего в стране, где все делось под девизом «Не можешь – научим, не хочешь – заставим, но равнодушным тебя – не оставим». И чем больше она смотрела, тем больше хотела остаться в Голландии навсегда. Она прекрасно понимала, что это невозможно, и возвращение в СССР необратимо, но надеялась на чудо. И оно свершилось. Наступил 1985 год. Союз Советских Социалистических Республик дрогнул. Ирина сочла это добрым знаком, дающим право на то, чтобы оставаться в полюбившейся ей стране на неопределенный период. Вероятно, так и произошло бы, но тут в ее жизнь пришла беда. Родион Мужчина в рассвете лет вдруг начал худеть, потом у него случились резкие боли в желудке, отправившие его на больничную койку. Вердикт врачей был жесток, рак желудка четвертой степени, без шансов на выживание. В Москву они вернулись поздней осенью 1987 года. И тут судьба опять жестоко посмеялась над Ириной. Она не отягощала себя посторонними мыслями, и потому за все годы не узнала о Родионе ничего, кроме того, что он занимает в своей структуре положение, достаточно весомое для того, чтобы обеспечивать ей безбедную жизнь. Когда в аэропорту носилки с Родионом окружили двое молодых парней и три женщины, одна из которых была явно старше остальных, Ирина, решив, что это сотрудники из конторы мужа, стала отдавать распоряжение насчет того, куда и как больного вести В ответ все пятеро встали в ряд, оттеснив Ирину, От дремавшего на носилках Родиона, и один из парней в грубой форме объяснил ей, что они сыновья ее мужа, женщина постарше — жена, а те, кто помоложе — снохи. И все вместе они — та самая семья, которую их муж и отец бросил ради нее, такой-сякой профурсетки, и которая теперь забирает его назад, навсегда. А Ирине следует идти куда подальше и ни на что не надеяться — потому что иначе они и личико испортят, и ноги повыдирают. А если она хоть пикнет о своих правах на наследство, то ей совсем не жить, прибьют. После этой торжественной речи семья забрала чемоданы Родиона, его самого и гордо удалилась. Ирина стояла как вкопанная и смотрела им вслед. То, что от неё увозили Родиона, её не беспокоило. В глубине души она даже была рада тому, что ей не придется ухаживать за смертельно больным человеком, но наследство, осознание того, что она лишила всяких прав на наследство, что от Родиона в ее жизни остались одни воспоминания, даже не о нем, а о Голландии, как и несбывшейся мечте, огнем жгло ее душу, не давало ей дышать. Ирине стало по-настоящему плохо, и она упала, лишившись чувств, прямо на грязный бетонный пол аэропорта. На улицу ее вместе с чемоданами вынесли добрые люди, они же вызвали такси, которое отвезло Ирину по старому адресу на квартиру профессора Горчакова. Там ее полупьяную, исхудавшую, в состоянии сильнейшей депрессии, через месяц нашел Вадим, случайно узнавший о смерти Родиона. Старый друг явился вовремя. Ирина уже приняла решение уйти в мир иной и не успела воплотить его только по причине замутненного алкоголем сознания, которое было не в состоянии выбрать четкий способ самоубийства. Дальше снова были клиника нервных болезней, тот же профессор Юткин и долгая реабилитация в профильном санатории. Лучше, конечно, было бы реабилитироваться на даче у Паши, но тот за время Иринова отсутствия провел выставку, успех которой позволил ему перейти из разряда непризнанных гениев в признанные. В этом новом для себя качестве он успешно выехал на жительство в Австралию. Почему именно туда? На этот вопрос, его слов, Вадим всем отвечал, что там самые большие кенгуру и самые честные люди. С первым соглашались, насчет второго сомневались, но больше вопросов не задавали. Пока Ирина приводила себя в порядок, железный занавес рухнул окончательно, открывая заманчивые перспективы для тех, кто хотел уехать из страны развитого социализма в страны загнивающего Запада. Желающие выстроились в неприлично длинную очередь. и натерпеливо встала в ее конец, она не торопилась, ей надо было подготовить документы и найти столько денег, сколько нужно для того, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь в вожделенной Голландии. В поисках источника обогащения Ирина по давней привычке открыла охоту на мужей, но, увы, все более или менее достойные кандидаты до такой степени были заняты перестройкой, демократией и гласностью, что воспринимали Ирину, только как часть электората, способна украсить их предвыборную кампанию. Поначалу Ирина еще на что-то надеялась, но все закончилось тем вечером, когда один из очередных кандидатов привел ее на очередную презентацию. Это мероприятие, вошедшее в моду вместе с перестройкой, по неписанному правилу включало в себя официальную часть и праздничный ужин, на который с большим удовольствием собирался столичный бомонд, как оказалось за годы коммунизма, весьма оголодавший. Данная презентация не стала исключением. Бомонд вежливо выслушал торжественную речь по поводу открытия очередного офиса известной финансовой пирамиды, жидко поаплодировал по случаю разрезания атласной ленточки у входа и бойко потянулся на запах жареного. За столом напротив Ирины оказалась некая знаменитая мужская личность, постоянно мелькающая на телеэкране. Теле-завсегдатой смачно жевал молочного поросенка, по подбородку его текла масляная полоска. В прежние времена личность богатела за счет пропаганды коммунистического образа жизни, теперь приумножала нажитое за счет его критики. Судя по тому, как смачно он праздновал победу над прошлым посредством уничтожения нынешнего поросенка, задуманное удалось. Несмотря на вставные челюсти, у Визави был превосходный аппетит, и, глядя на него, Ирина поняла, что в обществе, где мужчины, Независимо от смены идеологии, всегда одинаково сильно любят халяву. Женщине нужно надеяться только на себя. После этого она прекратила охоту на мужей и начала считать. Сумма, которую она могла выручить от продажи имеющейся у нее собственности, была довольно внушительной, но хорошо бы было ее удвоить. Как? В поиске ответа на этот вопрос Ирина вспомнила о мамочке. Ирина не видела Софью с того дня, как вышла замуж за профессора Горчакова. Дважды они разговаривали по телефону. Первый раз Софья сообщила, что выписала дочь из квартиры на Кутузовском. Второй, выполняя волю покойной, позвала на похороны Людочки, куда Ира не пошла. От Светки, которая всегда находилась в курсе того, что происходило у знакомых, Ирина знала, что Софья по дочери ничуть не скучает. После выхода на пенсию Софья Марковна перешла на работу в платную клинику на Арбате и живет до такой степени в свое удовольствие, что даже сделала себе пластическую операцию. По этому поводу подруга срочно позвонила Ирине. «Обалдеть!» — подвела она итог чудесному преображению Софьи Марковны. И тут же начала выяснять. «Твоя мамаша завела себе любовника?» «Вряд ли. Когда я жила с ней, мне казалось, что она мужиков ненавидит в целом, как класс недостойных тварей. Хотя после истории с Родионом я с ней согласна. Первый раз в жизни». «А что голос такой? Хандриш?» Настроение родных и близких Светка безошибочно определяла даже по телефону. Хандрю, как подумай, что время идет, а деньги не находятся, так и впадаю в хандру. Они не найдутся, если ты не изменишь тактику. Поверь мне, юристу с большим жизненным опытом. Для того, чтобы деньги шли в нужном направлении, надо им дорожку прокладывать. «Что ты загадками говоришь?» – недовольно сказала Ирина. «Это отгадка, а не загадка. Давай мыслить логически. Заработать ты не можешь». С мужем тоже не получилось. Однако деньги нужны. Вопрос, где взять? Правильно, у мамочки. Сама она не даст. Значит, надо действовать через суд. Продаешь свою квартиру, прописываешься назад к Софье, все-таки дочь родная, и отсуживаешь свою половину. Хлопот будет много, но задача выполнимая. На выходе получишь желанные купюры и кати куда хочешь. Спасибо, Света, за совет, но вряд ли я им воспользуюсь. Слишком долго и ненадежно. Зато все по закону, без нежелательных уголовно наказуемых последствий. Светка еще что-то говорила, но Ирина почти не слушала ее. В ее голове выстраивался иной логический ряд. Для осуществления мечты о Голландии она очень нуждалась в валюте. Однако очереди желающих удовлетворить данную нужду возле Ирины не наблюдалось. После разговора с подругой у нее возникла идея перенаправить вектор поиска в сторону Софьи. И потому Ирина уверенно шла навстречу с Вадимом, который ждал свою давнюю подругу в ресторане «Прага». «Как вы думаете, встретить красивую женщину у дверей ресторана в канун 8 марта — это, к счастью, или нет?» Импозантный мужчина, из разряда тех, кому уже за сорок, но еще не пятьдесят, протянул ей алую розу. «Не знаю, смотря какую женщину», — пожала плечами Ирина. «Но такую, например, как вы?» «Что я?» — переспросил Ирина. «Вы к счастью или нет?» «Я нет», — уверенно ответила Ира. «А вон та, кивком головы она указала ему на молодую женщину, которая явно направлялась в метро, загрузив каждую руку по две большие сумки, она к счастью». Мужчина обернулся и пристально посмотрел на женщину с сумками. Та, почувствовав на себе чужие взгляды, тоже посмотрела на элегантную парочку, стоящую возле ресторана. «Надо же», — подумала Таня, — «какая встреча?» Ирина Фарецкая в самом наилучшем виде. «Только наши женщины способны таскать накануне собственного праздника такие огромные сумки», — подумала Ирина, не узнав Таню. Вадим выглядел великолепно, что, впрочем, было неудивительно. Пока народ пытался осознать, что такое перестройка и куда она ведет, он налаживал для него игорный бизнес, следуя заветам мудрых, утверждавших, что после хлеба толпе потребуется зрелище. Бизнес процветал, деньги текли рекой, и сам он был, как стало модно говорить, упакован по высшему разряду. «Мадам, вы, как всегда, прекрасны!» Вадим поцеловал Ирину в щечку и проводил к столу. «Ты тоже неплохо выглядишь», — ответил комплиментом на комплимент Ирина. «Для мужчин комплимент — дело пустое, так что не напрягайся». Вадим жестом подозвал официанта. На запястье сверкнули часы известной швейцарской фирмы. «Что будем пить есть?» — На твое усмотрение, я не голодна. Вадим сделал заказ, достал сигареты, предложил Ирине, закурил сам. — Уверен, что и на этот раз ты позвала меня не для того, чтобы говорить со мной о любви. Вадим стряхнул пепел в пепельницу. — Сомневаюсь, что тебе нужна моя любовь, — и усмехнулась Ирина. — Если любовь исключается, значит, будут деньги. — Угадал? — Угадал. — Может, дашь? — спросила она просто так, из любопытства. — — С превеликим удовольствием, но все в деле. Каюсь, грешен. Погряз в круговороте денежных купюр. Вкладываю, получаю, снова вкладываю. Одним словом, умножаю капитал. Не могу остановиться. Ирина слушала Вадима, улыбаясь. — Вот и я не могу. Не могу перестать мечтать о Голландии. А денег нет. А так хочется жить красиво. И что надумала? Хочу забрать свое у Софьи. Вряд ли у тебя это получится. Получится, если ты поможешь. — Как? Софья в азартные игры не играет. Играет, если уверена, что останется с прибылью и умножит свое богатство. Хочешь растрясти ее сберкнижку? Думаю, что сберкнижка у нее не одна. Пока буду их искать, состарюсь. А мне в Голландию хочется приехать, пока еще молодой и красивой. И так уже засидела здесь. Понятно. Родина тебя выкормила, вырастила, в люди вывела, а ты торопишься с ней расстаться. Подобные речи плохо гармонируют с твоим костюмчиком и еще хуже с часами. Так что давай к делу. Давай. так сберкнижки тебе не нужны. Нужны, но недоступны. Поэтому я претендую на квартиру. Мне кажется, это справедливо. Мне квартиру, ей сберкнижки. Ты считаешь это справедливо? Конечно. Подумай сам. Мне не на что в Голландии красивую жизнь устраивать. Свои некуда деньги девать. Причем до такой степени... что она косметическая операция уже начала делать. При моем раскладе выиграет каждый. Я получу деньги, Софья их потратит. В том смысле, что я продам квартиру на Кутузовском, а Софья купит себе новую». Официант разлил по бокалам красное вино и отошел. «За тебя», — сказал Вадим, поднимая бокал. «Видишь ли, Ирочка, подруга моя дорогая, не рекомендую я тебе в эту аферу ввязываться. Квартира в центре Москвы — это очень серьезно». В наше лихое время в этом деле кровью расписываются. Они выпили, помолчали. Первой заговорила Ирина. Я не боюсь, у меня есть цель. А умные люди говорят, что цель оправдывает средства. Умные люди повторяют то, что изначально сказал Маккиавелли. А он говорил о чистоте цели. Так что это не твой случай. Вадим, хватит. В твоем бизнесе, как в мутной воде, всякой твари по паре. А ты мне тут чистотой мозги компостируешь. Ирина разозлилась, потому что в глубине души понимала, что Вадим прав. Однако отступать было некуда. Других вариантов финансирования для нее не существовало. «Я, между прочим, к тебе обратилась не только как другу, но и как человеку, которому доверяю. Я уверена, что если ты этим вопросом займешься, то трагедии не будет. Ну, поплачет Софья, орать будет громко. Однако крови, про которую ты говоришь, не будет. И к совести моей взывать не надо». Я имею полное право на компенсацию за детские годы, проведенные рядом с Софией. Благодаря ей я являюсь пожизненным пациентом клиники нервных болезней, так что нет у меня угрызений совести по отношению к Софии. Хочу взять свое и возьму. Каждый имеет право на свою борьбу за место под солнцем. Эту науку, благодаря так называемой «мамочке», я хорошо освоила и отступать не намерена. Если ты откажешься, найдутся другие. И тогда действительно будет хуже». «Поможешь ты мне или нет?» «Чем расплачиваться будешь?» «10% от стоимости квартиры. Больше не могу». «Мало, но соглашусь, потому что сам не претендую, а сявкам хватит». «Какие увлечения интересы есть у Софьи Марковны?» «Увлечение одно – деньги, и интерес тоже один – способ их сохранения». «И последний вопрос. Ир, а ты когда-нибудь кого-нибудь в своей жизни, кроме себя, любила?» Знаешь, что написано в истории моей болезни? Там написано, что длительное отрицательное эмоциональное состояние, характерное для моего детского периода, вызвало синдром психоматической дезадаптации, который привел к возникновению психосоматического заболевания, так что мне противопоказано любить кого-нибудь кроме себя. Будь здоров, до встречи. Ирина развернулась и пошла к выходу, вызывая восхищенные взгляды мужчин и завистливые женщин.